Глава восьмая. Мы придумали ее вместе, я и ж и з е л ь чтобы меньше бояться. Я почти ничего не помню, только какой-то темный подвал и ее, мою сестру. Райан был мрачнее тучи. Думаю, он до конца не верил в то, что рассказ Хантера правда, или надеялся, что мы ошиблись и ж и з е л ь не использовали в и с с л е д о в а н и я х к о н р а д и Рейган. Но я вспомнила ее.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 В подвале была кровать, небольшой комод с ее одеждой, книги, игрушки. Папа не мог позволить мне исчезнуть, люди стали бы задавать вопросы. А вот Рейган, похоже, решил не рисковать и держал Жизель в лаборатории. Я заметила выражение лица Райна и вздохнула. Все еще чувствуя неловкость за сцену в ванной и б л а г о д а р н о с т ь за то, что спас меня, я ненавидела себя за то, какую боль причиняю ему.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 К тому же вы были детьми и вполне могли принять за п л а ч н а в и ветер или скрип старых досок. Нет, медленно произнесла я. Там было сыро. Я помню плесень на стене в углу. р а й н развернул на весь стол карту и начал расставлять на ней отметки. Это места, где Конрад оставлял жертв. Мы думаем, он старался отвозить их в разные районы, чтобы не привлекать внимание. И чтобы убийство не могли связать, мы действительно далеко не сразу объединили жертв. Порой ментальный удар очень сложно определить. Часть жертв Дора Заката, часть его попытки найти себе тело. Думаю, где-то в этом радиусе он живет. Круг захватывал Хейзенвиль и несколько поселений вокруг. В основном мелкие деревеньки, загородные резиденции, частные территории без опознавательных знаков.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 Почему? – спросил Герберт. Это логично. Здесь знакомые ему места, близко до города, и это объясняет то, как Карл оказался рядом с тобой. Но а м п р е д е л ё н н о надо договариваться, как мы будем его называть. – Пробормотал Райан. Я просто знаю, – ответила я. Это место не здесь. Но Герберт продолжал смотреть своим леденящим душу взглядом, и я сдалась.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 Если этот дом принадлежал моему отцу, а кому же еще он принадлежал, если там держали Жизель, то он должен был его как-то финансировать, платить налог и все такое. Невозможно скрыть недвижимость, невозможно. Даже если она идет через подставных лиц, через несколько фирм, все равно есть следы. В детстве мы с к а й л о й часто менялись игрушками. Из кухни выглянула Хейвен, а потом.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 Был в числе городского совета. р а й н а с е к с и з а м о л ч а л То есть это был не дед, а Рейкан. Покажи адрес, п о т р е б о в а л а я. н е д в а взглянув на документы, я уже знала, что Герберт найдет дом х е ф н е р о в где жила Жизель. Они не верили, что их будут подозревать, но все же подстраховались и платили за чужие дома, чтобы, если бы вдруг в лаборатории нашли. Можно было представить все как зло. Все взгляды оказались п р и к о в а н ы к Герберту, методично просматривавшему перечень имущества. Следовало отдать ему должное, сейчас педантичность в о л д е р а сыграла нам на руку. Впрочем, ему пришлось сложнее. В документах не указывалось наличие водоемов поблизости. Я очень извиняюсь. Наконец Герберт не выдержал наших взглядов. А можно не стоять над душой? Я найду дом быстрее, если вы отправитесь сделать чай или тревожно пошептаться в кухне. Мы бы нашли его быстрее, если бы ты не шифровал свои документы, хмыкнул Райан. А я и тебе советую это сделать, если не хочешь потом унижаться, выпрашивая у нас скотч р и денег на еду. Все это может попасть не в те руки. Можно подумать, твой шифр такой надежный. Дай угадаю. Ключ к нему слово Кортни. Не угадал. Герберт скорчил рожу. Мой ключ Райен, потому что моя любовь к тебе безгранична. Кайла до сих пор сидевшая молча впервые подала голос. Может, выйдите и подеретесь, а потом вернетесь и продолжите работать. Мы здесь пытаемся поймать опасного психа и спасти кучу жизней, а вы все выясняете, кто круче. Хотите мое мнение? Останься отец с нами, он никого из вас бы не одобрил. Так что идите и выясните отношения с ним. Я улыбнулась а с р а и н пожал плечами. Мне нравилось наблюдать за их перепалками, как будто мы на несколько минут снова стали семьей. Есть кое-что. В документах дом проходит как бывший пансиона т для оздоровления сирот, который Кардера. Построили в рамках благотворительной деятельности. Давно заброшено и не обслуживается. Первый кандидат на снос после того, как Корт не вступит в правонаследование. У дома огромная территория, почти нетронутый лес и рядом п л о т и н а Это он. Я знаю. Отец должен быть там. Мы с Хантером переглянулись. Оба знали. Вступить в схватку с Конрадом Кардера. Придется нам. Когда экипажи остановились там, чтобы из дома нельзя было увидеть нас, я кинулась к выходу, но р а й н меня остановил. Ким, я думаю, тебе лучше остаться. Пойдем мы. Вот еще. Он менталист. Он убьет вас. Хантер тоже. Да, и если я буду с вами, у него больше шансов. У тебя нет магии. Это мои проблемы. Ким.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 потемневший от старости деревянный, некогда бывший роскошным особняк. Возможно, он действительно когда-то был пансионатом, но вряд ли те, кто застал это время, еще живы. Судя по свисающей из балок паутине и г о р е ж у х л о й листвы на крыльце, д о м о м давно не пользовались или хотели создать такое впечатление. Хантер шел первым, единственный среди нас м е н т а л и с т Оставалось только надеяться, что его сил хватит сдержать отца и дать возможность поработать оружию. Но если нет, Райан прав. У меня забрали магию. Это обязательная процедура во всех учреждениях вроде х е й з е н в и л ь г а р д Но кое-что все же осталось. Этого должно хватить на последний удар. Даже если он станет таковым и для меня самой. Я ничего не чувствую. Шепотом произнес Хантер.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 г н и л о г о д е р е в а и гари. Я закрыла глаза. Он был здесь, почти умирая, содрогаясь от невыносимой боли. Некогда великий Конрад к а р д е р а прятался снова и снова, пытаясь найти для себя способ выжить. Именно выжить, ведь сложно назвать жизнью существование в беспомощном, не подчиняющемся теле. Это место служило ему домом, лабораторией.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 Тихо, чтобы не услышали остальные, спросил он. Лучше, чем когда-либо. в Спыхнул свет. Райн воспользовался огнем. о ч е р т а н и я предметов появились р не сразу. Он близкие пламени неспешно рисовали контуры предметов. Когда глаза привыкли к полумраку, нам я в и л а с ь с в я т а я святых. Лаборатория Конрада Кардера. Герберт х р и п л о выругался.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 А еще кресло. При виде его меня пробрала дрожь. Старинный предмет интерьера превратили в нечто совсем иное, добавив ему ремней и веревок. Они удерживали жертву в кресле, надежно фиксируя руки, ноги и главное голову. При виде их я инстинктивно потерла шею, почти на его о щ у т и в удушающий захват ремня. Печальное зрелище.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 По мере того, как отцу становилось хуже, понятный и каллиграфический почерк превращался в невнятные закорючки, которые даже я могла разбирать с огромным трудом. Кровь, разум, ментальный барьер, как сломать? Кое-что отец все же рассказывал. Я с трудом вспоминала подробности, но сейчас при виде его вещей, записей, работ, обрывки всплывали в памяти.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 Брезгливо сморщившись, выбросил а дневники. Думаете, он вернется? Будем ждать. Он не вернется. Я хотела направиться к выходу, но вдруг остановилась перед углом, куда отец задвинул массивный стол со множеством ящиков. Я навалилась всем весом, чтобы сдвинуть его в сторону, но это получилось лишь когда ко мне присоединился р а й а н На темной сырой стене.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 Это лишь из-за дорогой красивой одежды. Сама она была одета в в и д а в ш у ю виды теплую пижаму противного серого цвета, как пыль в этом подвале. Мы уйдем вместе. Папа никогда не отпустит меня. Он говорит мне еще нельзя. Сначала нужно закончить ритуал. Я тебя заберу. Я найду и заберу, обещаю. Жизель улыбается.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 Может, смог бы ей помочь. Мертвый мальчик? Значит, и уже з е л ь были собственные призраки. Только она, в отличие от меня, вряд ли была причиной их смерти. Какая ирония! Мне повезло, что боги наградили ментальным даром, а моим жертвам нет. Интересно, кем был этот мальчик? н а с т о я щ и м Мэнфордом, лишенным шанса повзрослеть, потому что его отцу понадобилось тело?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 Я снова посмотрела на кресло. В подобном я провела много часов, снова и снова выдерживая попытки отца уничтожить мое сознание, превратить в пустую куклу. Десятки зелий, ритуалов, заклинаний, его отчаяния и злоба я впитала их как губка, сама превратившись в подобие отца. Сожгите здесь все, глухо произнесла я. С удовольствием.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 Но эта лаборатория доказывает, что в твоем состоянии виновен Конрад, что ты не могла контролировать себя, и тебя смогут освободить кем? Все закончится, ты больше не будешь платить за его преступление. Я п л а ч у за свои и смогу жить только если никто на свете больше не сотворит подобное тому, что сделал мой отец. Пусть даже это будет жизнь в палате с мягкими стенами.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 Не знаю, сколько прошло времени, когда Герберт Райн и Хантер вышли из дома. За их спинами разгорался огонь. Из груди вырвалось сдавленное рыдание. Я подтянула колени к груди и опустила голову. И вместе с пламенем, пожиравшим старый дом, словно горело все внутри. Я никогда еще не чувствовала такой невыносимой боли, как будто кто-то заменил мне сердце тлеющей г о л о в ё ш к о й Мужчины ушли. Я сидела на крыльце до тех пор, пока спиной не ощутила тепло от пожара, вытерла слезы, поднялась немного пошатываясь и в последний раз окинула взглядом отцовское пристанище. Теперь у него нет укрытия, а скоро не останется и свободы. Они заслужили отмщение. Жизель, Кристина, жертвы имен которых я не знала. Их души будут смеяться, когда Конрад Кардера окажется в Аду внутри самого себя.